Пятнадцать. Сейчас. Кому Амброзия Веллингтон? Эй, Веллингтон собака Везлиан.идыю. От кого совет выпускников Уэслиана? Риюниан Классов 2007 собака .ком. Тема встречи выпускников 2007 года. Дорогая Амброзия Веллингтон. Если вам никак не удается расслабиться, то йога на закате с видом на Фос Хилл именно то, что вам нужно. Зарядитесь энергией, вас ждет коктейльная вечеринка, а потом большая тусовка в эклектике. Тряхнем стариной, словно вы так и не покинули университет, а дух Уэслена так и не покинул вас. Искренне ваш совет выпускников. Хэтс и Хизер зазывали меня после обеда зайти к ним в общежитие Беннет и пропустить по бокальчику, но я обещала Адриану экскурсию. Я веду его к Колину и обсерватории. Мы спускаемся по Фосхиллу, где кучка людей в лулу занимаются йогой, к Фонтейна-Веню. Я показываю ему коттедж, где жила Асхетс и Хизер на последнем курсе. Рассказываю, что вот тут я училась. Здесь зависала с друзьями, а там обедала, умалчивая о том, что я делала тут и там на самом деле. «Она клевая, это Салли», — говорит Адриан, когда мы идем обратно. «Жалко, что вы с ней потеряли связь. Почему так вышло?» Его посыл в корне неверен. Мы не теряли связь. Никаких нас нет. Я даю самый общий, самый безобидный ответ. «Да как-то жизнь развела». Он приобнимает меня за плечи. «А что за девчонка, с которой ты жила на первом курсе? Она тоже здесь?» «Здесь, а как же? Я уже дважды ее видела, но сделала вид, что не вижу». «Не знаю. Вообще все эти люди...» Начинаю я, но ловлю себя за язык. «Что, малыш?» От его объятий вдруг становится тепло на душе. Хватка у него крепкая, но не властная, любящая, неудушающая. Я прижимаюсь к нему и испытываю жгучее желание поплакаться, как мне здесь хреново, но нельзя. «Ничего», — отвечаю я. Наконец мы добираемся до Беннета. Меньше всего мне охота тащиться на очередную васлянскую вечеринку, Но Хэдли и Хизер в один голос уверяют, что там будет так круто, и я поддаюсь. Мы идем, взявшись под руки, словно вновь беззаботны, как в юности, хоть я-то беззаботной не была никогда. Моя беззаботность, как и все, что я делала, была тщательно просчитана. Коктейльная вечеринка проходит во дворе общежития Хьюит. Организаторы не поскупились на открытый бар, и на том спасибо. Пусть Адриан сколько угодно шипит, а вдруг меня это не остановит. Мы проходим мимо компании выпускников постарше. Они учились здесь еще до нас. Вот уж удовольствие ниже среднего. Вернуться в университет в таком возрасте, когда от прежней меня почти ничего не останется. И только Флора будет выглядеть все так же. Неестественно, молодо и прекрасно. Годы тебя не портят, выдавлю я, собрав все свое мужество. «Чего не скажешь о тебе?» — ответила бы она. Я останавливаюсь, увидев высокую фигуру с безупречной выправкой и знакомым длинным шагом, да еще и в знакомой форме. «Амп!» — Хизер оборачивается. «Ты идешь?» Я судорожно втягиваю воздух. «Фелти, капитана Фелти, я бы узнала где угодно. Только вот сейчас он вполне трехмерен, и меня не отгораживает от него компьютерный экран». С ужасом я понимаю, что даже не удивляюсь его появлению. Словно всегда знала, что он меня разыщет, если захочет. Ты меня не видишь. Долгие годы я страстно желала перестать быть невидимкой, но сейчас мне хочется исчезнуть. Я не смогу объяснить Адриану, откуда знаю этого полицейского. Не смогу признаться, что дома в старом кошельке у меня до сих пор валяется его визитка. Фелти стал почти совсем седой. Но лицо у него мало изменилось, только контуры стали жестче. Голубые глаза все те же арктические пронзительные. Если бы он не вызывал у меня такого страха, может, я даже сочла бы его сексуальным. Он всегда считал, что Салли тут ни при чем. Каким-то образом он сообразил, что вся вина лежит на мне, хотя доказательств у него не было. Фелти в легкую мог отправить записку, которая спрятана у меня в сумочке. Мог научиться так красиво писать. Уж теперь-то она никуда не денется. Весело мурлыкал он, опуская конверт в почтовый ящик. Я прекрасно знаю, почему это дело для него так важно. Он мог готовить эту месть почти четырнадцать лет. «Иду, иду!» — бормочу я и плетусь позади девчонок, не сводя взгляда с кудрявого затылка Адриана. Фелти хвала богам, молчит, когда я прохожу мимо. Может, он меня и не заметил? И я совершаю ошибку. Толпа во дворе вот-вот нас поглотит, но в последний миг я оборачиваюсь. Взгляд Фелти устремлен прямо на меня. Ни тени улыбки, ни намека на то, что прошлое осталось в прошлом. Оно по-прежнему здесь, и я с разбегу в него вляпалась.